Глава 14. Мертвяки пошли в атаку только на третьи сутки после захвата города. Меня это даже удивило, но все оказалось довольно-таки просто. Они делали таран. Что радовало, часть баллист и катапульт люди графа умудрились демонтировать и перенести в замок. А что огорчало, часть из них все-таки оставили. Теперь их направили на наш город. Управлялись ими мертвяки и делали это очень неумело. Едва только их подтащили к замку, как наши катапульты начали с ними артиллерийскую дуэль, пытаясь разрушить Делали они это успешно, примерно на три наших залпа враги отвечали только одним Быстрее у них не получалось, но даже при таком раскладе мы несли потери Им удалось убить около пяти десятков защитников до того, как захваченные механизмы были уничтожены Некромантам пришлось отвести своих солдат подальше от стен замка, так как заряды наши артиллеристы вообще не экономили. В укреплениях их было полно. Видно, созданием тарана занимались живые люди, а не нежить, причем мастера своего дела. Удалось им сделать деревянное сооружение с крышей, которое мертвяки сейчас толкали в сторону ворот. Вдалеке я заметил еще одно устройство для преодоления ворот. Видно, его собрали на тот случай, Если защитникам удастся сломать этот, в таран тут же полетели какие-то горшки с зажигательной смесью, из-за чего его крыша ярко заполыхала, как и часть мертвяков его толкающих. Впрочем, такой пустяк, как вспыхнувшее тело, нежить нисколько не беспокоил. Некоторые мертвяки падали, им на смену тут же приходили другие. Некроманты в бой не вмешивались, внимательно наблюдали за тем, как справляются их подчиненные. Наши маги тоже бездействовали. Когда таран подъехал к воротам, его крыша уже вовсю полыхала. Войны даже отшатнулись от стены, такой сильный был жар. Послышался первый удар, но какой-то несерьезный. Потом нежить, видимо, разобралась и начала действовать более слаженно. Минут двадцать они долбились, ворота шатались, но ломаться не спешили. А потом крыша тарана прогорела, и в нежить полетели арбалетные болты и камни. Стук совсем прекратился. Прогорели веревки, на которых висело бревно. Мертвяки немного потоптались, не зная, что делать, и отступили. Впрочем, вскоре части мертвых пришлось вернуться. Требовалось оттащить от ворот сгоревший хлам. Он мешал подъехать второму тарану, более основательному и укрепленному. Видно, некроманты поняли, что такими темпами всю их армию около ворот и положат. Поэтому они решили начать атаку так же, как и городских стен. К нам устремились штурмовики с лестницами. Причем на этот раз лестниц было гораздо больше. Да и задач у нежити было поменьше. Не нужно было переходить ров с водой. А сами стены у замка были пониже. Огромная толпа, устремившаяся к нам, впечатляла. «Арбалетчики!» — заорал сотник. «Черты разинули! Бейте! Только цельтесь в головы!» Защелкали арбалеты. Катапульты вновь начали свою работу. Один раз очень даже повезло. Удалось из стреломета убить одного из некромантов. Слишком близко он к стене подошел. Вот и нарвался. Пробило неудачника на вылет. Сейчас некроманты сбились в кучу напротив ворот, что-то обсуждая. Видно, после того, как наши архимаги задали им трепку, не хотелось им идти принимать бой. Страшно. Видно, тех, кто послабее, они послали помочь нежити подняться на стены. Дело в том, что замковые стены гораздо меньше городских. Поэтому и взять их нежити было труднее. Много солдат их встречало, да и ополченцев выжило немало. Первое время у мертвяков ничего не получалось. Они не могли попасть на стену и захватить хотя бы ее часть, чтобы остальные могли подняться без проблем. Конечно, удерживать лестницы, чтобы их не сталкивали вниз, у них мозгов хватало. Но еще требовалось как-то забраться под постоянными ударами, а с этим были проблемы. На этот раз мне досталось место на небольшой башне, как и остальным моим одаренным. Поэтому я сразу заметил, как один из одаренных врагов под прикрытием охраны из людей стал подходить ближе к стене, видно, желая прорядить защитников. «Некромант идет», — сообщила Магда, которая тоже внимательно следила за их перемещением. «Один!» — вижу, — улыбнулся я. «Сейчас займемся им. Надеюсь, что он слабый. Маркос, давай нанеси удар первым». Парень послушался. В некроманта и окружающих его воинов понесся огненный шар. Только урону он не нанес. Наверное, у него имелся амулет от универсалов, как и у охраны. Видно, долго некроманты готовились к этой войне, раз столько накопить успели. Магда пока не вмешивалась в битву, так как водоемов тут не было. Вокруг нас, конечно, в воздухе хватало влаги. Только чтобы ее использовать, придется слишком сильно тратиться. А магические силы еще пригодятся. Я тоже решил вступить в битву. Только использовал заклинание из магии воздуха. Есть у меня в арсенале такое. Что-то вроде копья. Вот его я и метнул в одного из воинов. Оно было четвертой ступени. Самое удивительное, что я пробил этого вояку насквозь. Сильно я погречился, когда решил, что у некромантов универсальные магические амулеты. Было видно, что молодой некромант начал сильно нервничать. Но, несмотря на это, он стал атаковать причем не нас, а стену, по которой карабкались мертвяки. Я же просто закидывал его воздушными копьями. Только попасть пока не удавалось. Мало того, что воины прикрывали, так еще и мертвяки мешались. Устав тратить силу впустую, я плюнул на все и тоже создал огненный шар. Только уже самый мощный, который только мог. Кинул в некроманта. Только опять ничего. Видно, у этого паразита имеется амулет, защищающий от магии огня. Попробовал использовать некромантию. Удалось убить еще одного из охранников. Тот упал, только добить его не успели. Он поднялся в виде нежити и тут же атаковал самого ближнего к себе вояку. В щитах образовалась брешь, куда я и метнул очередное копье. Попал удачно, точно в грудь некроманту. Его тут же подхватили и потащили в тыл. К этому времени слабую нежить, которую я создал, уже окончательно упокоили. Несмотря на то, что мага удалось довольно-таки быстро ранить или убить, бед он успел натворить немало. Умудрился нанести несколько ударов по стене. Причем некоторые достигли цели. Это у моей дружины были амулеты. А вот у простых ополченцев их не было. Вот они и пострадали. Самое скверное, что их никак по стене не распределяли. Просто вставили между воинами и все. Это сыграло с нами злую шутку. Пара десятков превратились в нежить. Причем нет, чтобы дружинникам им сразу головы проломить. Но они то ли не сразу сообразили, то ли просто не могли отвлечься. Штурм стен ведь продолжался. В общем, несколько мертвяков ударили в спину живым людям. Там возникла суета из-за которой на стену по лестнице взобралась нежить, так что сейчас там шла рубка. Впрочем, создать небольшой плацдарм у нежити не получилось. Численное преимущество было на нашей стороне. Поэтому вскоре все мертвяки, упокоенные уже второй раз, полетели за стену. Этот прорыв не остался незамеченным начальством. Ко мне, как ошарашенный, прибежал вестовой от графа. Надо же, какой наблюдательный аристократ! «Господин граф спрашивает, почему вы сразу не убили этого слабака?» — спросил меня парень. «Потому что у него был амулет огненных магов, а я только в этой стихии и силен, поэтому пришлось другими слабыми заклинаниями атаковать», — ответил я. «Понятно», — кивнул парень и скатился по лестнице. «Вот же делать графу больше нечего, как всякую фигню у меня узнавать. Или он теперь всех одаренных подозревает в том, что они могут оказаться предателями?» Я с любопытством осмотрелся по сторонам. Все шло к тому, что эту атаку мы отобьем. Мертвяков было еще очень много, но со штурмом стен у них ничего не выходило. Да и воины разобрались и били их, как будто делали обычную работу. Некоторые даже настолько расслабились, что стали бегать за водой. Приносили и себе, и своим товарищам. Если некроманты ничего нового не придумают, то сможем отбиться. Без монстров у них ничего не выйдет как будто прочитала мои мысли Магда, после чего побледнела. «Ты чего?» – спросил я. Она молча ткнула пальцем в некроманта, который в сопровождении своей охраны приближался к стене. Это явно был не тот слабак, который до этого что-то пытался тут изобразить. Он отличался от предыдущего только преклонным возрастом, поэтому его ступень трудно было узнать. Больше всего меня смутила его охрана. По начищенным доспехам Уверенным лицам сразу стало видно, что это бывалые войны, да и их количество говорило о многом. Солдатам нужно платить, а такое могли сделать только богатые аристократы с большими земельными наделами. Или сильные маги, которые, как правило, все являлись довольно-таки богатыми людьми. Только сомнительно, что этот маг имеет большие наделы в империи, так как незачем ему было вставать на сторону мертвяков. А значит, он за счет своего мастерства поднялся. Я замер в ступоре, не знаю, что предпринять. Хотелось крикнуть воинам, чтобы убегали со стены. Но тогда сюда мертвяки смогут подняться. А потом попробуй их выбей. Если же останутся на стене, то большинство погибнет, и мертвяки в любом случае попадут на территорию замка. Еще и пополнят свои ряды за счет убитых. Увидел, как к нам со всех ног бежит один из архимагов. И куда только степенно сделать Проворонили придурки, а мы сейчас дохнуть будем. Я открыл было рот, чтобы скомандовать отход, но крикнуть ничего не успел. Линда, которая крутилась все это время около меня, прыгнула со стены. Причем не во внутренний двор, а наружу. У меня промелькнула мысль, что с такой высоты мой питомец сейчас все ноги себе переломает. Но нет, приземлилась она грациозно, как кошка. Да и незаметно было, что она хоть как-то повредить свою шкуру умудрилась. радовало, что мертвяки шли к стенам не стройными цепями, а как придется. Поэтому она нашла место, где приземлиться. Несколько мертвяков хотели ее мечом потыкать. Только вот ничего у них не вышло. Линда рванула в сторону, да с такой скоростью, что я только рот открыл. На ее стороне еще играло и то, что у мертвяков было вбито в голову, что нужно атаковать стены. Некоторые за ней побежали, но быстро потеряли из вида и снова помчались к замковым укреплениям. Линда побежала не к магу, который нам угрожал, а в город, где она вскоре скрылась за домами. «Всем покинуть стены!» – заорал я. «Бегом, жалкие отродья!» – поддержал меня Лерон и стал щедро раздавать пинки, придавая им скорости. Все прекрасно понимали, что без архимагов нам тут делать нечего, перебьют и даже не вспотеют. А до наших старичков еще было далеко, да и не успеют они нас прикрыть. Атаковали сильные архимаги не только мой участок. Было видно, как еще с одной стены спешно убегают воины. Видимо, и к ним такой же старичок пришел, причем с недобрыми намерениями. Сам я покинуть стену не успел. Бросив взгляд на мага, который, будто красуясь, приближался к стене, даже улыбался чему-то, заметил стремительную тень. То, что со стены спрыгнул гарх Не заметили ни одаренной, ни его охрана, так как мы находились немного в стороне. Поэтому атака со спины была для них полной неожиданностью, причем воинов Линда даже трогать не стала. Она обрушила всю свою ярость на мага. Он умер сразу. Скорее всего, даже понять не успел, что произошло. Его охрана спохватилась быстро, но было поздно. Линда снова умчалась в город. Попробуй ее, догони. Все назад! заорал я. Лерон тоже наблюдал скоропостижную кончину еще минуту назад гордого мага, поэтому снова меня поддержал. «Назад, трусливые твари! Скидывайте мертвяков вниз!» Дружинники и ополченцы просто недоумевали от такой дурости, но приказов слушались. К сожалению, несколько десятков мертвяков за короткий промежуток времени успели подняться по ступеням, и люди вступили с ними в бой, стараясь освободить от них стену. Я снова посмотрел на площадь, которая была расположена перед замком. Линда носилась, как угорела около самых домов, не давая себя убить. Наверное, думает, как ей обратно вернуться. «Может, веревкой поднять?» – предложила Магда, которая тоже переживала за мою питомицу. «Попробуем», – кивнул я. «Дайте мне самую крепкую веревку, только живее», – скомандовал сотник бойцам, и те куда-то убежали. «Только сейчас до нас добрался наш архимаг, и года не прошло». Где некромант? тяжело дыша, спросил он. Помер! Гарх ему голову откусил, ответил я старику. Как умудрились прохлопать, что эти твари ушли. Они же у вас там были. А! досадливо махнул рукой Архимак. Они и сейчас там стоят, нарядили каких-то слабаков, чтобы нас, болванов, отвлечь. Вон, кивнул я на стену, откуда убежали солдаты. Похоже, там еще один сильный некромант. Ничего, махнул рукой старик. Туда тоже помощь пошла. Только, похоже, не поспела. Минут через пять принесли веревку. Даже не веревку, а целый канат. И зачем только ее в замке держать? Только один из солдат собирался спускать ее вниз. «Пока не нужно», — скомандовал я. «Сейчас мертвяки еще уцепятся. Придется вместе с ними тащить. Приготовьтесь!» «Думаете, она поймет, что вы собираетесь ее поднять?» — спросил Лерон, посматривая на мою питомицу, которая носилась между мертвяками как заведенная. «Линда! Линда! Беги сюда!» — крикнул я изо всех сил. Гарх будто только этого и ждал. Понесся со всех ног к стене. «Кидай канат!» — скомандовал я бойцом. Тот сразу выполнил приказ. Несколько дружинников ухватились, приготовившись поднимать крупного хищника. Линда стремительно приближалась. Мертвяки вообще на нее внимания не обращали. Так и бежали к стене. Только некоторые замечали хищника, который проносился рядом. Но сделать ничего не успевали. Было у меня опасение, что Гарх не поймет, что от него требуется. Но, к счастью, оно оказалось напрасным. Разбежавшись, хищник взмыл в воздух и в прыжке ухватился за свисающий вниз канат. Сильно приложилось об стену, но из зубов его не выпустило. Солдаты начали тянуть вверх. Пришлось и другим прийти на помощь, так как за другой конец еще и мертвяки успели уцепиться которые решили воспользоваться лифтом. Едва только голова зверя с окровавленной мордой появилась между зубцов стены, как я схватил ее за шиворот и начал затягивать внутрь. Мне помогли, и вскоре гарф стоял рядом с нами. Воины продолжали тянуть канат, на котором повисло несколько мертвяков, как гроздья винограда. Когда голова первой нежити показалась, Лерон приказал отпускать канат. Мертвяк скрылся из виду. Почти тут же послышался глухой удар и ляск доспехов. Канат быстро смотали, пока новые пассажиры за него не ухватились. Хвалить Линду пока не было времени. На нашем участке стены все складывалось удачно. Мертвяков почти всех перебили. Да и с остальными явно скоро дружина справится. Вот там, куда еще один некромант все же смог нанести удар, все было скверно. Людям пришлось отойти от стены, чтобы не погибнуть и через нее хлынула нежить, с которой они теперь бились во дворе. Некромант теперь наносил удары по башне, в которой, скорее всего, находился наш одаренный, который и вступил с ним в битву. Кстати, наш архимаг никуда не уходил, остался с нами. Может, вам своему товарищу помочь, предложил я. Не хватало еще, чтобы у нас архимага убили. «Не бойся», — ответил старик. «Если все станет совсем плохо, он пошлет людей за помощью». «Как гарх Архимага смог убить?» Видно, этот вопрос старика очень мучил. Не нравилось ему, что брату Архимагу так легко башку оторвали. «Со спины атаковала, вот и все. Кончился Архимаг», — ответил я. «Слишком этот одаренный расслабился. Вот его жизнь и оборвалась». Старик замолчал, а я посмотрел в то место, где был прорыв нежити. Обстановка там была уже критическая. Нежити набилось много. Солдаты сдерживали ее с большим трудом. Только вот надолго ли их хватит? Отступать нам некуда. Только в замок. А дальше конец. Понаблюдав за битвой, я решил оказать им помощь. Нет, со своего участка солдат было бы глупо снимать. Они тут нужны. Но я маг или как? Магда и Маркос последовали за мной вместе с сотником и мэрками. Архимаг остался на башне. Так что прикроет в случае чего моих солдат. В ряды нежити полетели огненные шары, которые с громким грохотом взрывались, раскидывая нежить в разные стороны. Само собой, я атаковал как можно дальше от строя ополченцев, чтобы им не навредить. Дело понемногу сдвинулось, в рядах мертвяков стали появляться большие зазоры, поэтому удалось оттеснить их к стене. Пришлось и по самой стене пройтись, потому что мертвяки продолжали перелазить, а магический резерв стремительно заканчивался. Тут не было даже слабых магов, чтобы им помочь. Оборону держали ополченцы и всего пара десятков дружинников. Видно, считали, что направление не самое опасное. Только не угадали. Точку в этой схватке поставил архимаг, засевший на башне. Он ударил тем же заклятием, которым в прошлый раз монстров перебил. Вся нежить, попавшая под него, замерзла. Вот же, почему я так не умею. Ополченцы быстро добили всех оставшихся мертвяков и заняли оборону на стене. Посмотрев наружу, я увидел, что тут тоже архимаг порезвился. Ему, похоже, удалось прикончить своего противника, а после он прошелся и по мертвякам. Кругом стояли замерзшие статуи. Не успел я порадоваться, как со стороны замковых ворот раздался страшный грохот. Даже несмотря на расстояние, меня оглушило. Переглянувшись сотником, мы помчались обратно, на свой участок обороны. Армия императора быстрым маршем двигалась к границе мертвых земель. Вести, которые принес гонец, тревожили, а после удалось выяснить, что некроманты подняли бунт. Твари неблагодарные. Давно ему архимаги говорили, что тех некромантов, которые приходили с мертвых земель, нужно тщательно проверять и плевать, что они не хотят беседовать с магами разума. Если откажутся, всех в расход. Только вот не верил, что так много одаренных может предать. А напрасно. Пришлось собирать армию. Хотя какая это армия? Всего пара десятков тысяч человек. Пришлось снова привлекать к походу учителей магической школы. Некогда было ждать, пока верные аристократы соберутся. Само собой, в поход вышли и наемники. Ими, как всегда, управлял Рагон. Они первыми и отправились. Только на этот раз в их строю было несколько архимагов. Не исключено, что некроманты, а там тоже были не дураки, могли устроить по дороге засаду. Император рассказал универсалу о том, что один из некромантов решил взять с собой в мертвые земли его бывшего ученика. Рагон после этих слов был в дикой ярости. Глава государства понял, что совершил ошибку. Что будет, если у нежити появится свой универсал? Ведь его можно просто не убивать, а обучить архимага. И вскоре придется сражаться с нежитью, у которых имеются магические амулеты универсалов. А это совсем скверно будет. Как с такими тварями потом воевать? Воинов так просто в мертвые земли не затащишь, они там как будто в два раза слабее становятся из-за страха. Поэтому не спешат туда идти даже за большие деньги. Сейчас, если не смогут удержать оплот империи около мертвых земель, То снова придется по небольшому кусочку отбивать всю территорию. А это большие потери. Что касается этого барона, так может и не утащат его в мертвые земли, в конце концов, войску графа хватает. Еще один караван, произнес помощник императора, указывая вперед: бегут крестьяне подальше от мертвых земель, как будто уже войну нежити проиграли нахмурился император. Действительно! Это был не первый караван, попавшийся на пути армии. Люди убегали целыми деревнями, опасаясь, что мертвяки и до них доберутся. Дело в том, что часть крестьян уходила от самых границ. По пути рассказывали о том, какие ужасы им пришлось пережить. Большинство было неправдой. Но много ли нужно, чтобы обмануть землепашца? Ну а те, кто не верил, предпочитали уйти на всякий случай.